глава двадцать первая. морская ведьма Все ликовали, когда близнецы вернулись из развалин замка не с пустыми руками. Молодцы воскликнул фроги и похлопал их по плечам. Мы знали, что вы справитесь, сказала златовласка, подмигнув ребятам. Красная шапочка забрала у конора жезл. Он так сияет завороженно глядя на него прошептала она. Но близнецы сомневались, что на королеву произвело впечатление именно их возвращение. Скорее она радовалась тому, что у нее появилось кое-что еще, во что можно на себя любоваться. «Все прошло благополучно?» — поинтересовался Джек. Близнецы молча переглянулись. «Не совсем», — ответил Конор. «Мы видели злую королеву. Она заточена в волшебном зеркале с тех самых пор, как сотворила заклинание желаний» пояснила Алекс. Друзья пришли в ужас, узнав о судьбе королевы. «Страшно!» — едва слышно проговорила Златовласка. «Думаю, ее оттуда никак не вызволить», — сказал Джек. Конор отрицательно покачал головой. «Королева и не хочет, чтобы ее спасали. Она считает, что заслужила эту участь. Хотя и спасать там уже нечего. Это не Эвли». «Ну, как человек, которого она похитила и едва не скормила волкам, не скажу, что так уж ей сочувствую», — призналась Красная Шапочка. «Еще плохие новости», — вздохнула Алекс. «Мы спросили ее про колдунью. Как-никак злая королева знает ее куда лучше многих». «И что она рассказала?» — спросил Фрогги. И все придвинулись поближе, чтобы лучше слышать Алекс. «Она сказала, что Эзми, дороже всего она сама». — сказала Алекс. Джек, Златовласка и Фрогги обменялись озадаченными взглядами. — Бессмыслица какая-то, — нахмурился Фрогги. — Как живое существо может быть частью жезла? — Я могу еще понять, как Арфа станет ее частью, но сама колдунья... Красная шапочка закусила губу, сосредоточенно над чем-то размышляя. — Мне кажется... Злая королева не совсем правильно выразилась. Мне не понаслышке знакома любовь к самой себе, но это восхищение собой возникает из чего-то. Скажем, если у меня отнять красоту или невероятное умение сочетать платье с тиарами, я буду ценить себя в половину меньше, чем сейчас. Друзья не знали, как расценивать рассуждения шапочки. Королева всегда либо мыслила логически, либо несла колесицу. «К чему ты клонишь?» — спросила ее Златовласка. «А к тому, что мы не должны беспокоиться о том, как нам добраться до колдуньи», — объяснила шапочка. «Нам надо лишь узнать, что колдунья ценит в себе больше всего, и лишить ее этого». Все обдумали ее слова и нерешительно кивнули. В рассуждениях шапочки был смысл. Впервые с начала путешествия друзья были рады, что королева настояла взять ее с собой. «Глубоко мыслишь», — заметил Конор, — «просто и глубоко». «И как же нам раздобыть это для жезла?» — спросил Джек. Ответа пока что ни у кого не нашлось. Что Эзмия ценит в себе выше других качеств? Несомненно, она любит в себе очень и очень многие качества. Красоту? Волшебную силу? Жестокость? А может, сочетание этих трех черт? Да и что бы это ни было, каким образом им забрать это у нее? Никто и не говорил, что будет легко, сказала Златовласка с тяжелым вздохом. Путешественники перебрались через ров и поднялись на бабулю. Их встретила разъяренная Арфа, струны которой наигрывали что-то невесёлое. — Арфа, в чем дело? — спросил ее Джек. — это шавка на меня написала! — воскликнула Арфа и показала на Коктиуса. Бедный волчонок съежился в углу и престыженно смотрел на друзей. — О, это я виновата, забыла его выгулить перед уходом, — сказала шапочка. — Прошу прощения, только учусь быть мамой. Девушка взяла волчонка на руки и унесла с корабля. С наступлением темноты корабль поднялся в воздух и устремился на юг. «Следующая остановка — Русалочий залив», — объявил Джек. «Разве морская ведьма там живет?» — спросил Конор. «Насколько я знаю, она живет в океане недалеко от залива», — отозвался Фрогги. «Как нам ее найти?» — поинтересовалась Златовласка. «Я хорошо плаваю, уж поверьте». — усмехнулся принц. — Могу нырнуть на дно, посмотреть, что да как, и вернуться к вам. А еще нужно глядеть в оба, как только там окажемся. Морская ведьма прославилась своей изворотливостью в сделках. — Что ж, придется нам ее перехитрить, — сказала Алекс. — Если ей дороже всего ее драгоценности, нужно будет предложить что-то взамен. — А что у нас есть ценного? — задумался Конор. Что мы можем ей предложить? Может, Арфу? С легкой надеждой в голосе спросила Красная Шапочка. Нет, пока мы не поймем, как использовать ее для жезла, она будет с нами, сказал Джек. Златовласку внезапно осенила. Кажется, мы все забываем, что у нас есть кое-что куда более ценное, ухмыльнулась она. И что же? Спросила Алекс. Друзья недоуменно переглядывались. «Красная шапочка!» — просто сказала Златовласка. «У нас на корабле есть самая настоящая королева!» Все дружно повернулись к шапочке. Юная королева была оскорблена до глубины души. «Вы хотите выменить меня как какую-то скотину?» — скричала шапочка. «Ни за что на свете. Даже не обсуждается». «Хороший же вариант!» — Джек попытался поддержать Златовласку. У красные шапочки от возмущения аж ноздри раздувались. «А теперь послушай-ка меня, победитель великанов», — сказала королева. «За мной на эту минуту числится столько, сколько ни одной нормальной королеве даже и не снилось. Благодаря мне построили этот корабль. Я рассталась с половиной своего гардероба, установила в волка убийцу, пробралась в поместье злой мачехи». Видели вы хоть раз, чтобы Золушка летала на воздушном корабле? Нет. А Белоснежка рисковала своей жизнью во имя добра? Нет. Рапунцель плетет косы ради мира и спокойствия? Как бы не так. Все торопело молчали. И ведь не поспоришь со словами шапочки. Но и выбор у них был небольшой. Тогда пойду я, нарушила молчание Златовласка. Что? Ахнул Джек. «Я притворюсь красной шапочкой», — сказала девушка. «А вы обменяете меня на драгоценности, и тогда морская ведьма останется в дураках». «Ни за что!» — запротестовал Джек, возмущенный ее предложением. «Это единственный выход», — сказала Златовласка. «Как только вы добудете драгоценности, вам останется найти лишь одну вещь для создания жезла. А когда победите колдунью, то вернетесь за мной» если, конечно, мне удастся до тех пор притворяться шапочкой и развлекать морскую ведьму». Рассерженный Джек качал головой. Он даже мыслю не допускал, что можно оставить любимую в лапах ужасной ведьмы. «О, Джек!» — сказала златовласка, польщенная тем, что он так возмутился. «Ты ведь знаешь, что мне по зубам зловредная старая ведьма. Я и в худшие переделки попадала». Джек притянул девушку к себе и заглянул ей в глаза. «А вдруг...» «Случится так, что мы не сможем за тобой вернуться», — тихо спросил он. Златовласка потупила взор, поняв, что он имеет в виду. «Если мне там надоест, я сумею убежать», — ответила она и с любовью посмотрела Джеку в глаза. «Доверься мне». Она хотела пожертвовать собой, и никто не смог бы ее переубедить. — Шапочка, мне и в голову не могло прийти, что я когда-нибудь это скажу, но мне нужно одолжить у тебя платье, — сказала Златовласка. — Сомневаюсь, что на тебя налезут мои платья, — поджала губы Красная Шапочка. Фрогги кашлянул. — Дорогая, не груби. — Думаю, что-нибудь да подберем, — сдалась Красная Шапочка. Она схватила Златовласку за руку и потащила на нижнюю палубу переодеваться. Джек отошел к рулевому колесу и невидящим взглядом уставился вдаль. Фрогги играл с когтиусом, а Алекс и Конор сидели на полу палубы. Алекс подперла щеку рукой и, глядя в одну точку, обдумывала их план. О чем думаешь? Спросил сестру Конор. Девочка вздохнула. Ты «Да просто переживаю, как мы оставим златовласку с морской ведьмой, ответила она. «Понимаю. А что поделать?» «Хорошая ведь идея», — сказал Конор. «Пожалуй». Алекс подумала, что самое время рассказать брату, что ее тревожит, пока у нее голова не лопнула от этих мыслей. «Конор, в северных горах Снежная Королева сказала мне кое-что. До недавнего времени я не придавал этому значения, но теперь меня и правда это беспокоит» и что же она тебе сказала? — спросил Конор. — Она сказала так. Четыре путешественника, один не вернется. Я сначала подумала, что это полная чушь, в смысле, на королеву же сошла снежная лавина, но теперь, думаю, вдруг она произнесла пророчество, вдруг речь шла о Златовласке. — Но нас же шестеро, — возразил Конор. — Семеро, если посчитать щенка, и восемь вместе с Арфой. «Знаю, бред какой-то устал», устало, ответила Алекс и потерла кулаками глаза. «Но все же, мне кажется, в этом есть доля правды. До сих пор нам везло, но что, если один из нас погибнет?» Девочка удивилась, что Конор отозвался на ее слова. Он разделил ее страхи, он отнесся к этому так спокойно и мудро, что напомнил ей папу. «Алекс, мы все знали, на что идем», — сказал он. Но пусть мы с тобой играем в этом путешествии не последнюю роль, это не значит, что мы будем виноваты, если с кем-то что-то случится. Мы все пытаемся спасти мир, и как бы ужасно это ни звучало, если один из нас погибнет, как по мне, лучше умереть героем». Алекс тяжело вздохнула. «Есть учусь похуже», — сказала она. «Я не переживу, если потеряю кого-то просто так. Все равно это будет на моей совести». «Тогда мы обязаны победить колдунью без потерь», — улыбнулся Конор. Не прошло и часа, как красная шапочка вернулась с нижней палубы, сияя гордой улыбкой. «Хе-хе», — кашлянула королева, чтобы привлечь внимание друзей. «Дамы, волк и господа, представляю вам свое новое творение». Возможно, днем она разбойница в лохмотьях, но сегодня я бы хотела вас познакомить с новой и улучшенной версией Златовлаский. За спиной шапочки показалась Златовласка. Она была затянута в один из корсетов красной шапочки и одета в длинное красное платье, накидку с капюшоном и перчатки в тон всему наряду. Шапочка даже уложила волосы девушки в высокую прическу, как у себя самой, и тронула ее щеки румянами. Бесспорно, Златовласка выглядела очаровательно. «Златовласка!» — пролепетал Джек. «Ты выглядишь... Выглядишь роскошно!» Он был похож на влюбленного подростка, увидевшего свой объект воздыхания. «Спасибо!» Златовласка смущенно покраснела. Не так уж часто она могла показаться любимому во всей красе. «Всегда, пожалуйста», — радостно отозвалась Шапочка, — «корсет ей маловат, бедняжка, куда ей до моей тонкой талии?» «Я прячу под ним три кинжала», — сердито возразила Златовласка. Она с трудом стояла в туфлях красной шапочки на высоком каблуке. «Как ты в них ходишь? Они же такие неудобные». «А мне не невдомек, как в них ходишь ты. Они сделаны на ногу в два раза меньше твоей. Да шучу я, Златовласка, убери нож». Королева попятилась от нее и отбежала на безопасное расстояние на другой конец палубы. Неожиданно до друзей донеслись нежные переливы мелодии с нижней палубы. Видимо, арфа заскучала там одна. Джек обнял Златовласку за талию. «Потанцуем?» — улыбнулся он. «Будет тебе», — рассмеялась девушка. «Давай же, когда мы в последний раз танцевали?» «В прошлый раз рядом была ведьма, которая кидала нам под ноги горячие камни», — сказала Златовласка. Джек улыбнулся воспоминанием и закружил девушку. Они танцевали под ночным звездным небом, глядя друг другу в глаза. «Окажешь мне честь?» — Фрогги подошел к красной шапочке и, почтительно поклонившись королеве, протянул ей руку. «С удовольствием», — просияла шапочка. У них выходило не так гладко, как у Джека из Златовласки. Шапочка то и дело наступала на перепончатые ноги принца, но обе пары были счастливы. Близнецы с улыбками наблюдали за ними, зная, что запомнит этот миг на всю жизнь. Забрежжил рассвет, а бабуля еще не долетела до Русалычьего залива. «К восходу мы туда не доберемся!» — крикнул Джек, стоявший у рулевого колеса. «Нужно приземлиться, а то нас заметят!» «Мы можем дальше путешествовать по воде», — предложила Златовласка. «Сядем на сонную реку и проплывем по ней в залив». «Гениально!» — хлопнул в ладоши Фроги. «Так и сделаем», — притожил Джек. «Приготовьтесь, садимся на воду». Златовласка встала за рулевое колесо, Фрогги потянул за канаты, чтобы распустить паруса по бокам корабля, а Джек погасил горелку. Бабуля начала снижаться, и Златовласка направила ее к воде. Близнецы гадали, будет ли посадка на воду такой же тряской, как приземление. Пару минут спустя они это узнали. С резким толчком корабль шлепнулся на воду и, едва не перевернувшись, затормозил, покачиваясь на волнах. Всю палубу залила водой, а друзья промокли до нитки. Коннор отплевался водой и откашлялся. «Слава богу, не так уж и тряска», — с сарказмом заметил мальчик. «Я опрокинулась на бок и не могу подняться», — с нижней палубы донесся сердитый крик арфа «Волк лежит мне лицо. Мне кто-нибудь поможет встать, пока ему еще что-нибудь не взбрело в голову?» Фрогги бросился ей на помощь. Недовольная красная шапочка отжимала подол платья, выплескивая воду за борт. Мирно плывущий по реке корабль Освещали первые лучи восходящего солнца. Вскоре впереди показался русалычий залив. Но когда корабль уже почти вышел из устья, он вдруг снова резко остановился, и все попадали на палубу. Джек вскочил, бросился к носу корабля и свесился за борт. «Корабль сел на мель!» — крикнул он. Близнецы тоже подошли посмотреть. До залива было рукой подать, но бабуля застряла в узком устерике. О, просто супер, проворчал Конор. И что нам теперь делать? Тут взгляд Алекс привлек какой-то яркий блеск. Смотрите, воскликнула она и указала на воду. Под кораблем проплыло какое-то существо и скрылось из виду. Куда оно исчезло? Спросил Джек. Алекс, Конор, Джек! позвал фроги из другого конца корабля. Взгляните, друзья подбежали к принцу и свесились через борт. Сквозь всплески волн было сложное что-то разглядеть, но Алекс и Конор тут же узнали этих существ. Дюжин русалок сгрудились позади бабули и медленно, но верно выталкивали корабль из устья. У русалок была бледная кожа и длинные разноцветные хвосты, которые сочетались с цветом с красивыми длинными волосами. Благодаря усилиям русалок мало-помалу корабль продвигался вперед. «Чтоб мне провалиться», — сказал Фрогги, не веря глазам. И вот бабуля протиснулась через канал и вплыла в залив. «Как это благородно», — сказала Алекс. «Почему они нам помогли?» — спросил Конор. Златовласка свистнула, подзывая их к себе. «Это еще что такое?» — девушка кивком указала на что-то впереди корабля. В туманном воздухе парил большой сгусток морской пены. Очертаниями, походившей на русалку, он переливался в солнечных лучах. Алекс схватила брата за руку. — Это же морская пена! — прошептала она. «Кто -кто — Кто-кто? — спросил Фроги. — Это русалочка! — объяснил Конор друзьям. — Ну, по крайней мере, что от нее осталось. Интересно, что она тут делает. «Думаете, она знает, что мы собираемся к морской ведьме?» — спросила Алекс. Бабуля подплыла ближе к пени, и та очутилась прямо перед кораблем. «Здравствуй, Алекс! Здравствуй, Конор, приветствовала ребят морская пена. Остальные немало удивились, что она умеет разговаривать. Красная шапочка даже потерла кулачками глаза, думая, что зрение ее обманывает. «Этот сгусток пузырей ваша знакомая?» Тихо спросила королева Близнецов осуждающим тоном. «Что вы здесь делаете?» Спросила Алекс морскую пену. «Я пришла с вами поговорить», — ответила она. «Попытайтесь отговорить нас идти к морской ведьме, верно?» Спросил Конор. «Что вы, наоборот, помогу», — сказала пена. «Возможно, моя история должна служить предостережением, когда речь идет о морской ведьме». «Но я хочу предложить вам свою помощь. Я слышала о ваших поисках. Мы все слышали». Морская пена указала на воду, где собрались русалки. Залив походил на пруд, полный разноцветной рыбы. «Кто вам рассказал о наших поисках?» спросила Алекс. «Никто. Я услышала ваши мысли», — ответила морская пена. Но я думал, вы слышите мысли только в воде или вблизи нее». Припомнив их прошлую встречу, сказал Конор. Снег тает, течет ручьями с гор, ручи впадают в реки, а реки в море, и эти воды несут в себе мысли тех, кто прошел через снега. Короче, нигде не уединится, хмыкнул Конор. Как вы нам поможете? Спросил Алекс. Вы довезете нас до морской ведьмы? Мне нельзя покидать залив, ответила морская пена. «Но я попросила мою старую добрую подругу доставить вас в глубины моря, где обитает морская ведьма». «Было бы здорово, спасибо!» — обрадовался Конор. «А кто ваша подруга? У нее тело есть хотя бы?» «О, да!» — ответила пена. Внезапно раздался громкий плеск, и из воды вынырнула огромная морская черепаха размером не меньше корабля, Все были так ошарашены, что у них глаза на лоб вылезли. Конор придвинулся поближе к Фроге. «Мне даже в голову не приходилось, что я увижу земноводное еще больше тебя», — шепнул он. «Морская черепаха очень стара», — обратилась к друзьям Пена. «Она плохо слышит, но доставит вас прямо к морской ведьме». «А далеко отсюда ее жилище?» — спросил Джек. «До дна морского добираться не меньше дня», — сказала морская пена. «Но черепаха довезет вас куда быстрее». «А дышать нам как?» — поинтересовалась из лутовласка. Пена вытянула руки, и в ладонях у нее появились шесть белых ракушек. Каждой из двух сторон крепился шнурок свитый из водорослей. Они походили на хирургические маски — Пена раздала их всем. С их помощью вы сможете дышать под водой. А есть розового цвета, — поинтересовалась Красная Шапочка. Фроги отказался от ракушки. Мне не понадобится, все-таки в жизни лягушки есть свои преимущества. Он сделал глубокий вдох, и его горло раздулось в большой пузырь. «Потрясно!» — хихикнул Конор и ткнул в него пальцем. Морская пена кивнула черепахе. «Пора!» Черепаха подплыла к кораблю и протянула передние ласты к кораблю как мост. Джек и Фрогги взяли кинжал и канат, а потом помогли остальным переправиться с корабля на панцирь черепахи. Друзья сгрудились в центре, опасаясь соскользнуть в воду. «Удачи! И да пребудут с вами все духи моря!» напутствовала их морская пена и растаяла в воздухе. Черепаха отплыла от бабули и погрузилась в воду. Все вскрикнули от неожиданности, потому что море оказалось очень холодным. Дышать через ракушки было странно. Вдыхали они как обычно, но после каждого выдоха за ними струился след из крошечных пузырьков. Они как будто занимались дайвингом, а под водой было на что посмотреть. Все морское дно густо укрывали яркие кораллы и водоросли. Между ними деловито сновали русалки и рыбки, чьи тела переливались в преломленном солнечном свете, проникавшем под воду. Зрелище было очень красивым, и близнецы ловили каждый его миг. Вскоре они покинули залив, и морская черепаха устремилась в глубины океана. Дно его было совсем не похоже на красочное дно залива. Скудная растительность, водоросли дарифы – вот и все – что представилось взору путешественников. Впереди показалось огромное ущелье, и черепаха в него вплыла, стены его были покрыты острыми зазубренными камнями, а пол усеян пустыми ракушками. Друзья будто оказались на подводном кладбище, они поняли, что скоро доберутся до логова ведьмы. Черепаха проплыла через ущелье, и близнецы увидели впереди широкий вход в подводную пещеру. Его обрамляли маленькие светящиеся огоньки, которые словно приветливо зазывали внутрь. Но когда черепаха подплыла ближе, близнецы поняли, что это не огоньки вовсе, а светящиеся усики стаи морских чертей, охраняющих вход в пещеру, Эти зубастые чудища наводили страх одним своим видом. Морские черти прожигали черепаху взглядами, пока она проплывала мимо них в пещеру. Но внутри оказалось еще больше этих страшных рыб. Они высовывались из-за сталактитов и сталагмитов, освещая пещеру светом от своих усиков». По всей пещере висели сети и стояли клетки с плененными морскими обитателями. Рыба-меч, морские коньки, осьминоги и ламантины провожали проплывающую мимо них черепаху тоскливыми взглядами, искренне надеясь, что ее не постигнет их участь. Морские черти, как тюремные стражи, плавали возле клеток и сетей с пленниками. Черепаха подплыла ко входу в длинный тоннель, и будто мало снилось близнецам ночных кошмаров, они увидели, что его стережет стая белых акул. Черепаха приблизилась к ним, но те даже не шелохнулись. Она подплыла еще ближе, и тогда акулы медленно отплыли, открыв вход в тоннель. Они проводили черепаху цепкими взглядами – Одно неверное движение, и у них будет еда на неделю вперед. Несколько минут они плыли по тоннелю, но вскоре вынырнули в другой пещере. К удивлению путешественников, в пещере был воздух. «Мы можем тут дышать», — сказал Алекс, и все сняли с лица маски-ракушки. «Ведьме приходится заключать сделки и с людьми», — объяснил Фрогге, возвращая горлу нормальный вид. Все сползлись с черепахи и осмотрелись. У друзей зуб на зуб не попадал, в пещере было необычайно холодно. — Хорошая черепашка сидеть, — сказал Конор морской черепахе. Та сощурилась и окатила его водой. — Ладно, ладно, я не собирался поучать. — О, Боже, праведный, — ахнула красная шапочка, — и глаза у нее наполнились слезами. «Посмотрите наверх!» Под потолком куполообразной пещеры за хвосты были подвешены дюжины русалок. Все они исхудали и ослабели. Одни тяжело дышали, другие не дышали вовсе, а от некоторых уже остались только скелеты. «Почему они там?» Алекс в ужасе закрыла рот ладонью. Она хотела их всех спасти, но понимала, что сейчас не время. «Судя по всему, это клиенты морской ведьмы, которые не выполнили условия сделки», — предположил Фрогги. Джек побледнел, как смерть. Бедняга пришел в ужас, что они оставят здесь злотовласку. Девушка же умоляла его придерживаться плана, несмотря на то, что они увидели, хотя друзья заметили, что она засомневалась в своем решении». Они прошли вглубь пещеры. Наверх, к еще одной пещере поменьше, вели ступени из китовых ребер, а проем закрывали занавески и щупалец медуз. Наверху, возле пещеры, стоял каменный помост. Морской ведьме, видимо, нравилось взирать на клиентов с высоты своего величия. — Готово? — спросил Конор Златовласку. Девушка собралась с духом и кивнула. Джек поцеловал ее со всей страстью, будто в последний раз. Обычно близнецы отводили взгляд, но сейчас они понимали, что Джек прощается со своей возлюбленной, возможно, надолго. «Я люблю тебя», — прошептал он ей в ухо. «Я тебя тоже», — ответила Златовласка и подмигнула ему. Друзья собрались в круг, чтобы... проговорить план действий. «Так, мы безжалостные пираты, похитившие королеву Красную Шапочку», — Фроги показал на себя и близнецов. «Меня прокляли жить в обличии лягушки всю оставшуюся жизнь, а вас оставаться вечно юными». Близнецы деловито кивнули. «Йо-хо-хо, капитан!» — отслютовал Конор. «Какая забава! прям как игра!» — воскликнула шапочка и хлопнула в ладоши. «А кем буду я?» «А ты будешь прятаться со мной», — сказал Джек. «Если план сорвется, им понадобится подмога. Давай, спрячемся здесь». Джек утянул за собой королеву, и они спрятались за большим камнем. «Всегда хорошо, когда есть подмога». «Давайте добавим немного правдоподобности». Фрогги снял с плеча веревку и обмотал ей златовласку. «Теперь она похожа на пленницу. Уйдем?» Четверо друзей прошли по каменному помосту, а Джек и Красная Шапочка спрятались за каменной глыбой. «Ау! Есть тут кто живой!» — крикнул Фроге. «Морская ведьма! Мы пришли заключить сделку». Друзьям казалось, что время тянется очень медленно, а ведьма все не появлялась. И только они подумали, что зря пришли, как вдруг услышали шарканье, доносившееся из-за медузовых занавесок. По пещере разнесся звук тяжелых шагов, нескольких ног, будто к ним приближался огромный паук. И вот из-за занавесок выползла морская ведьма. Ее чешуйчатая кожа была светло-бирюзовой, а прямо из головы вместо волос росли водоросли. Лицо у нее было широкое, с полными бирюзовыми губами, а черные глаза-бусинки напоминали глаза какого-нибудь насекомого. Ведьма была одета в платье, сделанное из черных ракушек, на которых росли морские полипы. Она передвигалась на шести лапах, а из-под платья выглядывала пара клешней. В руках она держала пухлую рыбу-каракатицу и поглаживала ее. Судя по всему, это склизкое существо заменяло ей домашнего питомца. «Клиенты!» — прошипела морская ведьма. «Добро пожаловать в мое подводное королевство!» У близнецов зуб на зуб не попадал от холода. И морская ведьма не заметила, что они дрожат еще и от страха перед нею. Выпустите меня! кричала Златовласка, прекрасно вжившаяся в роль плененной красной шапочки. Здесь смердит, я хочу домой. Верните меня в мой замок. И кто это у нас тут? Спросила ведьма, заинтересовавшись ее словами. Мы привели тебя к королеву, начал было Фрогги, но златовласка его перебила. «Спасибо, я сама представлюсь!» — сердито выкрикнула она. «Я королева Красная Шапочка, королевство Красной Шапочки, и если ты меня сейчас же не отпустишь, мои солдаты приплывут за мной и сделают из тебя чернила!» Морская ведьма вытаращила глаза. Не то чтобы она сразу купилась, но была заинтригована. «Плененная королева, говорите!» — усмехнулась она. «И что вы за нее хотите?» «Твои драгоценности», — сказал Фроги. Смех ведьмы, раздавшийся в ответ на его слова, звучал, как шипение рассерженной кошки. Вы оскорбляйте меня таким предложением», — сказала она. «Я заключу с вами сделку, но в обмен на королеву дам вам одну из моих жемчужин». Она мягко коснулась рукой жемчужного ожерелья на шее. «Все жемчужины были черные», но разного размера и оттенка. — Да я тебя умоляю, — фыркнул Конор. — У нас живая, живехонькая королева. Это мы должны торговаться, а не ты. Морская ведьма метнула в него взгляд. Ей не нравилось, когда кто-то устанавливал правила в ее собственной игре. — Ну-ка расскажите мне, как огромная лягушка и двое детишек поймали королеву, — прошипела ведьма. — Конор... Излишне громко расхохотался. «Ты видишь перед собой лягушку и детей только потому, что на нас наложили проклятие быть в этом обличье навеки!» Он ткнул пальцем в сестру. «Вот эта девчонка раньше была двухметровым головорезом с самой волосатой грудью во всех королевствах!» Гр. Ох, как я скучаю по тем временам!» — проревела Алекс голосом пирата в ее представлении, стараясь соответствовать нелепым россказням брата. Морская ведьма пристально смотрела на них и ловила каждое слово. «Я плыла на своем королевском корабле, а потом они схватили меня и притащили сюда», — вторила Златовласка словам Конора и Алекс. «По рукам ведьма?» — спросил ее Фрогги. «Или же нам вернуть ее на сушу и продать людоедам?» Морская ведьма призадумалась, поглаживая каракатицу. «Так и быть», — согласилась она, — «по рукам». Ведьма спустилась к ним по лестнице из китовых ребер. Друзья получше рассмотрели ее черное жемчужное ожерелье и воспряли духом. Именно это украшение и было им нужно. Но тут близнецы заметили, что на бирюзовом пальце ведьмы сверкает очень знакомое им кольцо — серебряное, С двумя бриллиантиками розовым и голубым. Алекс и Конор переводили взгляд с кольца и друг на друга. Может, это просто совпадение? Или же сказочный мир соприкоснулся с миром реальным гораздо сильнее, чем они думали. Вон то кольцо! ахнула Алекс. Откуда оно? Ведьма взглянула на свое украшение, а потом бросила подозрительный взгляд на Алекс. «Откуда же, откуда все мои драгоценности?» — прошипела она. «От людей вроде тебя, от существ вроде них». Она мотнула головой в сторону русалок, висевших под потолком. «Так мы заключаем сделку или нет?» «Да», — выкрикнул Фроги. На лице ведьмы расплылась коварная улыбка. «Сначала отдайте мне королеву, а после я отдам вам свои драгоценности», — сказала она. «Еще чего?» — запротестовал Конор. «Сначала ты нам драгоценности, а после мы королеву». Напряжение между ними нарастало. «Ну, раз так!» — нахмурилась ведьма. Она подняла руки, и из-под ее платья выползли два краба. Они карабкались по нему вверх, собирая все драгоценности, которые были на ней надеты. Затем сползли с каменного помоста и замерли перед близнецами. Фрогги развязал златовласку и подтолкнул ее прямо к морской ведьме, стоящей на помосте. Длинная черно-белая морская змея соскользнула с ее платья. «На счет три производим обмен», — сказала она. «Раз, два, три». Близнецы забрали у краба в драгоценности, а змея обвил златовласку, как живая веревка. Алекс и Коннор распихали по карманам добычу, они были рады, что сделка состоялась, но переживали, что им приходится оставить златовласку у ведьмы. «Замечательно!» — с облегчением выдохнул Фрогги и попятился от помоста. «Такое удовольствие иметь с тобой дело!» «Не так быстро!» — прошипела ведьма. Крабы мигом очутились позади близнецов и принца, закрыв им проход. «Неужели вы думали, что я отпущу вас, не проверив честность сделки?» Она запустила руку в складке платья и вытащила высушенную рыбу, из которой торчали острые иглы. Отломив одну иголку, ведьма уколола ей палец златовласке, затем поднесла к нему свою рыбу-каракатицу, и та, высунув язык, слезнула каплю крови. Близнецы и фрогги слышали биение своих сердец, такого поворота они не ожидали. Внезапно каракатица окрасилась в ярко-голубой цвет. Ведьма сферепа нахмурилась и ударила златовласку клешнёй, сбив девушку с ног. «Лжецы! Рыба стала голубой! Это не королевская кровь!» — завопила ведьма. Во-о! пробормотал Алекс. Крабы прыгнули на близнецов. Морская ведьма швырнула каракатицу Фрогги, и та врезалась в него, обвив щупальцами голову принца. Друзья безуспешно боролись с морскими обитателями. Крабы щипали близнецов и тыкали в них, клешнями царапая до крови. Джек рванул к ребятам и в два маха топором перерубил крабов пополам. м промычал Фрогги из-под щупалец каракатицы. Красная шапочка бросилась на помощь принцу. Пару секунд она разглядывала рыбу, а потом сняла туфлю и стала лупить ею каракатицу, что есть моча, не желая прикасаться к склицкому существу. «Не помогает, дорогая», — промямлил Фрогги. Шапочка, можно сказать, колотила его прямо по голове. А тем временем Златовласка освободила одну руку, схватила змею за голову и одним мощным рывком сдернула ее с себя. Морская ведьма кипела от злости, что друзьям удалось так легко освободиться. Расправив множество ног, она стала вдвое выше. Ведьма устремилась к златовласке, громко клацая клешнями. «Златовласка! Сзади!» – завопил Джек. Девушка взмахнула змеей, как кнутом дрессировщика, и схлестнулась с ведьмой. Отпрыгнув от нее, она шлепнулась на пол, чудом избежав смертельного удара клешнями. Близнецы зажмурились в страхе, подумав, что своими глазами увидит, как сбывается пророчество снежной королевы. Красная шапочка еще раз хорошенько стукнула каракатицу туфлей, и рыба упала на землю. Джек бежал к ней и пнул со всей силы. Каракатица перелетела через всю пещеру и угодила... Примехонька в лицо морской ведьмы, мгновенно обвив ее голову щупальцами. До друзей донесся приглушенный крик ведьмы, пытающейся снять с себя своего питомца. «Бегом отсюда!» — заорал Джек. Златовласка спрыгнула с помоста и оказалась рядом с друзьями. Вместе они рванули через пещеру туда, где оставили морскую черепаху. На бегу они достали ракушки-маски, надели их и одним махом запрыгнули на панцирь черепахи. — Давай, вперед! — закричал Конор. Возможно, черепаха и не услышала его крика, но по искаженным от ужаса лицам друзей поняла, что им нужно уносить ноги. Черепаха нырнула в воду и быстро поплыла к тоннелю. Стая акул, охраняющих вход в пещеру, не успела понять, что что-то не так, когда мимо них стрелой пронеслась черепаха. Морских чертей они тоже оставили позади. Те, казалось, подозревали, что что-то неладно, но без приказа не нападали. Черепаха пули неслась по ущелью. В какое-то мгновение близнецы уже были готовы выдохнуть с облегчением. Они снова оказались на волосок от смерти и сумели спастись. Но вдруг океан сотряс громоподобный вопль, от которого по воде пошли волны. Это кричала морская ведьма, освободившаяся от рыбы каракатицы. Конор оглянулся и тут же об этом пожалел. Морские черти и акулы вырвались из ущелья и преследовали их, словно рой подводных ос. Вскоре они догнали беглецов. Несколько акул набросились на черепаху, но Джек был наготове и ударил одну из них по морде, когда та попыталась укусить черепаху за ласты. Фрогги сбил другую, и она столкнулась с еще одной. Минуту спустя все слуги морской ведьмы нагнали и окружили черепаху. Теперь оставалось надеяться только на чудо. Внезапно, из ниоткуда, появилось нечто яркое, пронеслось мимо черепахи и утащило за собой несколько акул и морских чертей. Близнецы переглянулись, не веря своим глазам. Яркие пятна мелькали вокруг них и раскидывали рыб в разные стороны – Русалки снова пришли на помощь. Сотни русалок носились в воде и хватали обозленных рыб. Некоторые русалки нападали на них скопьями и оборонялись щитами, другие расставили сети, друзья очутились в гуще подводного сражения. Вскоре черепаха и ее пассажиры благополучно вернулись в залив и увидели, что неподалеку на волнах качается бабуля. Черепаха подплыла к кораблю, и путешественники один за другим переправились с панциря черепахи на палубу. «Спасибо!» — громко сказала Алекс. Черепаха медленно склонила голову, принимая благодарность, и скрылась под водой. Алекс и Конор сразу рванули на нижнюю палубу. «Что, пожар?» — взволнованно спросила их Арфа, но ребята пропустили ее слова мимо ушей. Они достали из-под койки златовласки чудотворный жезл, положили на пол и высыпали рядом все драгоценности морской ведьмы. Черные жемчужины сгрудились у основания скипетра, образовав рукоять. «Сработало! У нас получилось!» — воскликнул Конор, но Алекс не разделила с братом радость. «Алекс, что такое?» — спросил он сестру. Взгляд девочки был прикован к предмету, который не притянуло к жезлу. Она наклонилась и подняла с пола кольцо с розовым и голубым бриллиантами, то самое, что они видели на пальце у морской ведьмы. — Кольцо, — сказала Алекс, — кольцо Боба для нашей мамы. — Откуда нам знать, тоже это кольцо или они просто похожи? — спросил Коннор. «Мне тринадцать лет. Я могу запомнить вещь, которую однажды уже видела», — отрезала Алекс. «Неужели Боб в стране сказок ахнул Конор?» Джек, шумно топая, спустился с верхней палубы. «Эй, ребята!» — позвал он близнецов. «Нам бы там помощь не помешала!» Алекс и Конор спрятали жезл и поднялись наверх. «Откуда ни возьмись, снова появились морские черти». Злобные твари выпрыгивали из воды прямо на палубу и кусали всех за ноги. Близнецы помогали красной шапочке выбрасывать рыб за борт, а златовласка, вооружившись мечом, зашвыривала их в воду, будто мечи бейсбольной битой. Джек и Фрогги в попыхах разжигали горелку, чтобы поднять корабль с воды. Бабуля взмывала над заливом все выше и выше. Получилась и ликовала шапочка, продолжая швырять рыб за борт. Корабль быстро набирал высоту, и едва друзья вздохнули с облегчением, как вдруг один морской черт, которого шапочка и близнецы не заметили на палубе, рывком взлетел в воздух и, вцепившись острыми зубами в воздушный шар и паруса, разорвал их. Судно завертелось в воздухе, потеряв управление, и начало падать. Никто не понимал, куда они падают. От залива они улетели далеко, вокруг были незнакомые земли. Друзья отчаянно кричали и хватались за все, что попадалось под руку, чтобы не сдуло с корабля. Близнецы крепко вцепились друг в друга, понимая, что, возможно, сейчас погибнут. С грохотом бабуля врезалась в землю. С этой секунды все будто заволокло туманом. Близнецы слышали приглушенный лай Коктиуса, сдавленные вопли арфы с нижней палубы, стоны красной шапочки и фрогги, видели, как Джек со златовлаской пытаются подняться на ноги. Ребята огляделись и увидели вдали огромные каменные влуны. Затем в их поле зрения попали две фигуры. Один был низкий и толстый, а второй высокий и худой. У обоих были большие уши и уродливые лица. Они склонились над ребятами, разглядывая их. «Так, так, так», — раздался сиплый голос. «И кто это у нас тут?» В затуманенном сознании близнецов промелькнула одна и та же мысль, прежде чем они отключились. «Корабль потерпел крушение в землях троллей и гоблинов».